В природе психовампиров являться без приглашения и, как правило, неожиданно, когда мы уже не успеем выстроить оборону или спастись бегством. Мы уже упоминали этот механизм. Речь идет о том, как бывает трудно сказать «нет», то есть о страхе разочаровать кого-то. В ситуациях, когда нужно принять решение как можно быстрее и нет времени на раздумье, человек может легко попасть в когти к психовампиру. Вот кое-какие мысли и советы, которые могут помочь в экстренных ситуациях. Нападение по телефону. Кому не знакома такая ситуация? Раздается звонок, вы ничего не подозревая берете телефон и вдруг срочно нужно принимать решение. К вам собираются заглянуть родственники, хотя это никак не вписывается в ваши планы. Сотрудник просит разрешения зайти к вам в кабинет на минуточку. Друг зовет вас с собой на вечеринку, на которую вам совершенно не хочется. Опыт показывает, тот, кто чувствует себя жертвой, крайне редко способен сразу сказать «нет» и установить границы. Учиться этому можно и нужно, но это трудно и долго. А пока в случае внезапного нападения вампира вам поможет одно – выиграть время. Решите для себя, что в случае телефонных звонков, похожих на вооруженный налет, вы сначала будете тянуть время. Например, скажете «Можно я перезвоню через пять минут?» «Надо свериться с календарем, а у меня его сейчас нет под рукой». Или «Я должна спросить мужа, какие у него планы. Поговорим чуть позже». Такая тактика затягивания – очень простой, но действенный способ. Положив трубку, можно сначала решить для себя, согласны ли вы, хотите ли вы выполнять просьбу. В экстренных случаях иногда можно даже прибегнуть к лживо спасения, чтобы выиграть время и продумать ответ. Неожиданные атаки Внезапное нападение – это типичная тактика психовампира, и, как показывают четыре далее приведенных примера, выглядеть такие нападения могут совершенно по-разному. Пример первый. На корпоративной вечеринке к вам подсаживается шеф и просит помочь с очередным проектом в ближайшие дни. Мюллер, в понедельник утром сразу зайдите ко мне в кабинет, чтобы все обсудить. Пример второй. Теща или свекровь звонит и жалуется, что она совсем одна и ее никто не любит. Я знаю, все вы очень заняты, но я никому не нужна. Может, лучше бы меня уже и на свете не было. Умру, никто и не заметит. Пример третий. Муж подтрунивает над Сюзанной перед гостями. Сюзанна, ну засмейся хоть раз. Что ты такая серьезная? Опять думаешь о работе? Расслабься хоть разок. Пример четвертый. Родители говорят своему сыну-подростку, который вечером собирается куда-нибудь пойти с друзьями. Нам очень не нравится, что ты водишься со Свеном и его дружками. Для тебя это неподходящая компания. Нет, иди, если тебе уж так хочется, но мы считаем, что в этом нет ничего хорошего. Сам увидишь. Психовампиров великое множество, и все они разные. Так что никакой универсальной серебряной пули не существует. Есть лишь отдельные стратегии самозащиты. Советы. Что делать в экстренных случаях? Совет номер один. Если сомневаетесь, говорите «нет». С психовампирами это почти всегда срабатывает. Пример первый. Вы пришли в магазин за новым ноутбуком. В магазине как раз акция на одну модель, и продавец пытается убедить вас ее купить. Минут через 15 ему это удается. Вы покупаете ноутбук, но расплачиваясь на кассе, чувствуете, что на самом-то деле хотели купить другой. Вам знакома эта ситуация? Опыт показывает, сомневаешься, лучше скажи «нет». Иногда люди задним числом злятся на себя, если что-то не купили или упустили какую-то возможность, но куда чаще сожалеют о том, что сказали «да», не прислушавшись к своему внутреннему голосу. Лучше еще раз съездить в торговый центр на следующий день, лучше еще раз кому-то позвонить, лучше потом извиниться, да что угодно лучше, чем сразу сказать «да», а потом злиться, расхлебывая последствия. Пример 2. Секретарша Марина, 35 лет, вспоминает один из важнейших моментов жизни. Когда 15 лет назад сотрудник ЗАГСа спросил, желаю ли я выйти замуж за этого мужчину, я, собственно, хотела сказать «нет». Сердце у меня колотилось как бешеное, я даже боялась, что все это слышат. Но тогда я сказала себе, что уже не могу ответить «нет», что скажут люди. Кроме того, мне было жалко жениха, родственников и гостей. «Нельзя же просто взять и выгнать всех собравшихся». Поэтому я сказала «да». Но проблемы в браке начались довольно быстро, сразу после свадьбы, так что год назад я развелась, оставшись одна с двумя маленькими детьми. Эх, если бы я тогда сказала «нет». Как ни странно, мы обычно тратим довольно много времени на принятие относительно пустяковых решений о покупке сумочки или автомобиля. но о том, что имеет решающее значение для всей нашей дальнейшей жизни, выборе супруга или профессии, мы мало задумываемся, поскольку делаем выбор, подчиняясь социальному давлению и ожиданиям окружающих. Совет номер два. Разберитесь, на какую кнопку нажал психовампир. Иногда достаточно короткой передышки, чтобы задуматься и понять, почему собеседник снова и снова застает нас врасплох. Спросите себя. На какую кнопку нажал собеседник? Какое слабое место во мне он обнаружил? Он ткнул в мою низкую самоценность? Он раскритиковал мой внешний вид, от которого я сам страдаю, поправившись на несколько килограммов? Он разбередил мои старые раны? Он сыграл на чувстве сострадания? Совет номер три. Вооружитесь словами. Как уже говорилось в параграфе «Берегитесь болтунов», надежный способ профилактики – конструктивное высказывание. Так как наша уязвимость всегда связана с одними и теми же болезненными моментами, можно заранее продумать ответы или возражения, чтобы потом в экстренных случаях быть готовыми отреагировать или опередить вампира. Реплики на опережение позволяют нам сохранить преимущество, и любая атака захлебнется. Приведем пример. Если успешная женщина-руководитель все время слышит «это так по-женски» и замечания действуют ей на нервы, то она может проанализировать для себя, что ее задевает, и придумать подходящую реплику на опережение. Например, «Вероятно, вы ожидали увидеть на моем месте мужчину, но вынуждена вас разочаровать, однако я уверена, что наше сегодняшнее сотрудничество выйдет очень плодотворным». Отвечать можно поговорками, афоризмами или цитатами. Они тоже относятся к конструктивным высказываниям. С их помощью человек играет на опережение и берет ход встречи в свои руки, задавая тон и направление беседы. И тогда противоречия не разводят людей по разным полюсам. Наоборот, цитата или афоризм становится своего рода посредником, а иногда и буфером. Вот два примера. Случаи во время доклада. Пример первый. Вы проводите презентацию, а кто-то, опоздав, пробирается через ряды стульев и поднимает чудовищный шум. Поскольку внимание ваших слушателей все равно приковано к возмутителю спокойствия, почему бы не перехватить инициативу? Например, заходите, пожалуйста, не стесняйтесь, это не вы опоздали, это мы слишком рано начали. Пример второй. Вы выступаете с докладом и примерно через час некоторые слушатели встают и уходят. Это, как правило, серьезный удар по самоценности. Но вы совершенно забываете об остальных 90% людей, которые хотят вас слушать дальше. Вместо этого вы думаете о тех, кто ушел, и внутренне терзаетесь. Может, доклад скучный? Может, им не понравилось? Почему они ушли? Вы чувствуете, что атмосфера становится напряженной и решаете сделать перерыв, пусть и незапланированный. Почему бы вам не предложить? Всем известно, что в наше время очень важно уравновешивать работу и отдых. Вы так внимательно слушали. Не сделать ли нам небольшой перерыв, как вы считаете? А какой перерыв мы сделаем, восточный или западный? Знаете, в чем разница? А потом коротко поясните. На Западе 5 минут, это действительно 5 минут, а в теплых странах 5 минут могут оказаться и 10, и 15. Итак, какой перерыв вам больше по вкусу? Тем самым вы переложите ответственность на аудиторию и поймете, Нужен ли большинству присутствующих перерыв или те, кто покинул помещение, чистая случайность. Здесь действует принцип. Кто задает вопросы, тот управляет ситуацией. Нападение – лучшая защита. Либо вы перехватываете инициативу, либо отдаете ее другим и послушно идете за ними. И еще раз, кто спрашивает, тот и главный. Пословицы и поговорки прекрасно подходят для контратаки, если вы услышали бестактное замечание. Тине 39 лет, и она, наконец, выходит замуж. Ее близкие уже и не думали, что она когда-нибудь создаст семью в твоем-то возрасте. На свадьбе к ней постоянно подходят знакомые и родственники. «Наконец, ты кого-то нашла, мы уже потеряли всякую надежду. И что, теперь она должна каждому пересказывать свой роман?» Если тебя окружает целая толпа психовампиров, иногда надо брать быка за рога. Например, так. «Знаете, у китайцев есть поговорка. Учитель приходит тогда...» когда готов ученик. Вот и подумайте, кто из нас с моим мужем ученик, а кто учитель. Пока кровопийцы силятся вникнуть в эту поговорку и применить ее к ситуации, Тина уже общается с другими гостями, оставив психовампиров ни с чем. Совет на всякий пожарный случай. Если нет другого выхода, сделайтесь психовампиром сами и победите визави его же собственным оружием. Ведь теперь вы знаете, как можно высосать энергию из человека и как заставить его сделать то, что вам от него нужно».